На деле Дюма любил и боготворил то, что на словах предавал Анафиме, Поэтому он был любим столькими женщинами. Удивительное зрелище являлся бою этот драматург, выступавший перед актрисами в роли прорицателя. Зрелище, в общем, трогательное, ибо, чтобы не пасть, он вынужден был читать проповеди самому себе. В зрелые годы Дюма сын беспрестанно возвращается к теме, «Мужчина, бегущий от искусительницы». Существует любопытная коллекция его писем к неизвестной грешнице. Начинается она с ответа на просьбу устроить ангажемент. «Мое дорогое дитя, я ничего не могу сделать для вас во французском театре. Вот уже два года, как я добиваюсь суперена ангажемента для одной актрисы, который рассчитывал получить без всякого труда, но до сих пор так и не получил. Я больше не могу и не хочу у него ничего просить. За Засим следует прекрасное письмо о мадемуазель Делапорт, очаровательной и скромной инженю, одной из ближайших приятельниц Дюма, которую почему-то считали его любовницей. «Мадемуазель Делапорт имеет полное основание так говорить обо мне». Это женщина, которую я, несомненно, уважаю больше всех других. Я не встречал женщины более примерной, более достойной, более мужественной. Мы питали друг к другу очень большую привязанность и очень высокое уважение. Каких только отношений нам не приписывали. Но ничего подобного не было, и я рад, что люди заблуждались. Вообще мнение о том, что для действительного обладания женщиной необходимо обладать ею физически – одно из великих человеческих заблуждений. Как раз наоборот, материальное обладание, если только оно не облагорожено и не освящено браком, взаимными обязательствами, семьей, несет в себе причину и зародыш взаимного отталкивания. Правда, при сближении одних только душ не бывает опьянения – но нет также и пресыщения, и впечатления, возникающие при этом такие чистые и свежие, что они, так сказать, не дают физически состариться двум людям, их испытавшим. Этот портрет, по мысли Дюма, должен был служить образцом для грешницы. Но какая женщина согласится признать, что другая достойна подражания? Грешница дала понять, что ей скучно, что любовник, а в особенности знаменитый любовник, мог бы вдохнуть в ее жизнь дыхание романтики. Ее поставили на место. Я много изучал жизнь. Знаю ее не хуже, а, быть может, и лучше других. Результат моих наблюдений таков. Самые большие шансы на счастье таит в себе добро. Вы материально независимы. Пользуйтесь этим. Вы питаете ко мне доверие, это единственное слово, которое я в моем возрасте могу употребить. Вы называете это любовью, потому что вы женщина, вы молоды и восторжены. А так как вы восторжены, молоды и вы женщина, то вы способны понять что-либо только через любовь. «Все, что есть у вас хорошего, и чему никто не нашел применения, открылось мне по первому моему зову, искреннему и доброжелательному, и за это вы благодарны мне настолько, что полагаете, будто никого кроме меня не любили. А я должен воспользоваться этим, чтобы попытаться сделать вас в будущем более счастливой, чем вы были в прошлом, и если мне это удастся, разве не все средства окажутся хороши?» «Доброй ночи, мадемуазель». Спите спокойно. Она упрекала его, что он внушил ей любовь к себе, он оправдывал это тактическими соображениями. Прежде всего, надо было привлечь к себе эту душу, внушить ей доверие. А единственным средством, которым он располагал, чтобы воздействовать на женщину в вашем положении, была любовь Женщины лучше поддаются впечатлению, чем доводам рассудка. Лучшая политика по отношению к ним — это внушить любовь к себе. Стоит им только полюбить, как они готовы все понять, ибо человек, которого они любят, в их глазах соединяет в себе все обаяние и весь ум. Это приключение кончилось так же, как история с несчастной Декле. Грешница, разочарованная сопротивлением своего кумира,